Глава 9. Подступы к музею были свободны и просматриваемы со всех сторон. Ю подумала, что у нее развивается паранойя, но на всякий случай надвинула кепку пониже. Плохо, что из-под нее все равно торчали собранные в хвост белые волосы. С волосами у Ю с детства была настоящая беда. То есть кто-то бы наверняка посчитал это счастьем, но Ю думала иначе. Ее волосы были густыми и блестящими, можно сказать, роскошными. Натуральный платиновый блонд во всей своей природной красе. Если бы не одно «но». Волосы Ю росли слишком быстро, просто убийственно быстро, особенно когда она пыталась их укоротить. По этой причине Ю не могла позволить себе ни короткую стрижку, ни окрашивание. Кто-то сказал бы, что незачем портить такую красоту, и, наверное, был бы прав, но когда ты молода и жаждешь экспериментов с собственной внешностью, такая аномалия становится проблемой. В приличном виде после окрашивания и радикальной стрижки ее оставалось ровно неделю, а потом начинались мучения с отросшими корнями и торчащими во все стороны прядями. Какое-то время, лет в 16-17, ее еще пыталась бороться, а потом смирилась. Длинные волосы женщину украшают». Может, нормальную женщину и украшали, а ей мешали. Чтобы не мешали, Юля либо делала хвост, либо заплетала косу. И даже в этом случае кончик косы раздражающе болтался ниже попы. Но что ни говори, острить часть косы — это не то же самое, что сделать модельную стрижку. Косу Ю научилась отрезать любыми подручными средствами. Хоть ножницами, хоть дедовым охотничьим ножом. А однажды она неудачно наклонилась над костром. Сгорела ровно половина. Получилось весьма неплохо, только волосы пришлось несколько раз перемывать, чтобы избавиться от запаха паленой шерсти. В холле музея было многолюдно. По большей части публика выглядела весьма респектабельно, словно явилась не на презентацию книги ученого-китаиста, а на балет. Попадался и молодняк, этакие девочки-заучки в наглухо застегнутых блузках, плесированных юбках и очочках или мальчики в брючках с плохо отутюженными стрелками и рубашках не первой свежести. Заучкам такое небрежение к одежде было простительно. Ю их не осуждала, просто удивлялась тому, как затуманивает юный мозг увлечение наукой. Встречались и неформалы, вроде ее самой, такие бунтари в драных джинсах и растянутых футболках с надписями одновременно многозначительными и бессмысленными. В отличие от бунтарей... Ю старалась оставаться невидимкой, а для этого сразу после покупки билета и экземпляра книги ушла в тень. Она вообще любила темноту и все ее многообразные оттенки куда больше, чем яркий солнечный свет. Возможно, из-за того, что немалая часть ее жизни прошла под сводами векового леса, где солнце — нечастый гость. Ю как раз раздумывала, а не выпить ли ей оставшуюся банку энергетика, когда в холле начались волнения и движуха. Публика встрепенулась и подалась вперед навстречу, вошедшей в музей компании. Надо сказать, это была весьма занимательная компания. Клаву Ю узнала сразу. Может быть, потому что Клава никогда не изменяла своему стилю. Невысокая, скорее даже миниатюрная, она предпочитала брючные костюмы мужского кроя. На ком-то, например, на Ю, такой наряд сидел бы, как на корове седло. Но Клавде и Славинской мужские костюмы шли неимоверно как и блестящие, убранные за уши черные волосы, как и алый шелковый галстук с золотыми искрами. От галстука в Клавдии юмлела еще в студенческие годы и даже ради эксперимента прикупила и себе парочку. Прикупить прикупила, но носить, разумеется, не смогла. Где она, а где несравненная Клавдия Славинская? Шествующая вместе с Клавдией дама тоже представляла интерес — Ее струящийся шелковый костюм от Валентина был одой женственности. Сама она не была ни молодой, ни старой. Возраст ее невозможно было определить с наскока. Но одно можно было сказать точно. Женщина была красива какой-то холодной, недоступной красотой. А еще, кажется, она была алкоголичкой, потому что, не стесняясь и не особо таясь, на ходу прикладывалась к изящной инкрустированной перламутром фляжке. Фляжку ее захотелось рассмотреть поближе, как и ее владелицу, но ее внимание привлекла вторая спутница Клавдии. Это была грузная тетка в расшитом золотом балахоне с распущенными волосами неживого черного цвета, обвешанная побрякушками, как новогодняя елка, игрушками, или как шаманское дерево яркими лентами. Очень толстое шаманское дерево. Дама дерева была самой суетливой и самой вызывающей из всей троицы. Возможно, искусственной яркостью она пыталась перекричать своих спутниц. А четвертую из компании Ю заметила не сразу. Наверное, потому что та отвлеклась на грызню с охранником. Со своего места Ю сначала услышала пронзительный недовольный голос, а потом увидела ее саму. Эта четвертая была молода. На вид ей было лет 30-35. Высокая, худая, резкая не только в словах, но и в движениях. По она перемещалась, как акула в косяке селедок. И селедки, словно чувствуя исходящую от нее опасность, инстинктивно отплывали в сторону. Может быть, еще и потому, что в руке девица держала включенный и обращенный на мир хищным взором iPhone. Девица была блогером, весьма популярным блогером, раз даже Ю вспомнила ее имя. Акулина Славинская, скандально известная ведущая скандально известного канала и, судя по фамилии, Родственница Клавдии. Нагнав остальных дам, Акулина нервно дернула плечом и осмотрелась. Взгляд ее был хищный и недобрый. Ю отступила в тень. Еще не хватало засветиться в подкасте этой пирании. Идея посетить автограф сессию Клавдии все еще казалась ей увлекательной, но больше не казалась безопасной. Придется проявлять максимальную осторожность и обходить десятой дорогой людей с телефонами в руках. Тем временем дама дерева что-то сказала Клавдии. Та равнодушно пожала плечами в ответ, а красотка с фляжкой иронично усмехнулась. Акулина тут же нацелила на них камеру своего телефона, и дама дерева возмущенно замахала на нее руками. Что было дальше, Юня увидела. Клавдию со спутницами окружили поклонники. Окружили и увлекли вверх по мраморной лестнице. Остальная толпа неторопливой волной хлынула следом. Ю влилась в этот поток, на ходу открывая банку с энергетиком. Под презентацию книги организаторы отвели большой зал. К радости Ю на свету в нем оставался лишь широкий письменный стол, за который и усадили Клавдию. На столе завлекательно и монументально возвышались стопки книг для автограф-сессии, которые она отодвинула в сторону небрежным жестом. «Такой жест может позволить себе лишь очень уверенный человек» не зацикливающейся ни на собственной значимости, ни на значимости своего продукта. И с гостями Клавдия общалась легко и непринужденно. Сказывались годы преподавательской деятельности и опыт работы со студентами. Ее речь была такой же увлекательной, как и те лекции, которые она читала в университете. Ее взгляд был доброжелательным, а ответы четкими. Ю, спрятавшаяся за спинами других гостей, наслаждалась происходящим. На самом деле в ее жизни уже очень давно не было места настоящему наслаждению. С тех самых пор, как она связалась с графом и едва не пустила под откос собственную судьбу. Вполне вероятно, что этот поезд до сих пор мчался в пропасть, но хотя бы сейчас она могла позволить себе маленькую радость. Дамы, явившиеся вместе с Клавдией, уселись в переднем ряду, но, как успела заметить Ю, почти не обращали внимания на блистательное выступление. Женщина-дерево нервно ерзала в своем кресле, окидывала скучающим взглядом стены зала и любопытным присутствующих в нем мужчин. Акулина что-то строчила в своем айфоне, а красотка в костюме от Валентина была в большей степени увлечена содержимым фляжки, чем происходящим. Со своего места Ю могла наблюдать всех троих, и ее жизненного опыта хватало, чтобы понять, что связывает их отнюдь не дружба. Если бы тинейджерский телефон не сдох по пути к музею, она попыталась бы отыскать инфу о них в интернете. Судя по всему, дамочки были непростые. Но телефон сдох, а Клавдия рассказывала о своей книге так увлекательно, что ее решила не отвлекаться на всякую ерунду. Мало того, она решила воспользоваться случаем и взять у Клавдии автограф. Когда еще доведется? Вполне вероятно, что никогда». Когда презентация плавно перетекла в автограф-сессию и перед столом Клавдии выстроилась длинная очередь из страждущих, Ю надвинула кепку пониже и пристроилась в хвост этой очереди. К тому времени стол был завален уже не только книгами, но и букетами. Оказывается, многие пришли на презентацию с цветами. Если бы Ю была чуть менее циничной, она бы решила, что это очень мило. Но она была циничной, и нагромождение роз, лилий и прочей ерунды навивала мысли о свежей могиле. «Еще немного, и Клавдия будет погребена под этим пестрым ворохом. Кто-то прошел мимо Ю, обдав волной дорогого парфюма и едва не задев очередным веником из роз. Кто-то был высок, широкоплеч и лохмат. Эта небрежная лохматость диссонировала со строгим костюмом. Из-за нее Ю не могла определиться, из какого стана явился этот деловой и стремительный. Из стана заучек или из стана неформалов. Плохо, что лицо мужика она не успела разглядеть. Если на лице есть очки, заучек станет на одного больше. Или у заучек не бывает таких рельефных плеч. Пытаясь разобраться в возникших противоречиях, Ю вытянула шею, провожая взглядом мужика с букетом. Мужик, по всему видать, не собирался выстаивать в очереди. Он прямой наводкой устремился к клавдии, склонился над ней, по-свойски чмокнул в щеку и вручил букет. В этот момент Ю разглядела его профиль четкий, жесткий, лишь самую малость смягченный улыбкой. С этим профилем из этого ракурса он походил на викинга. С этим профилем из этого ракурса даже его длинные темные волосы обретали смысл и теряли лохматость. На вид ему было около 30, а если сбрить трехдневную щетину, то может запросто оказаться, что и того меньше. Уверенные повадки выдавали в нем человека, привычного к светским тусовкам, а свободный доступ к телу непревзойденной Клавдии Славинской – кого-то из близкого круга, возможно, очень близкого. При его появлении оживились даже скучавшие в отдалении дамочки. Акулина Славинская отвлеклась от своего айфона и вперила в него раздраженно внимательный взгляд. На мгновение Ю даже показалось, что она сейчас его сфотографирует, но обошлось без фотографий. Акулина скривила тонкие губы в саркастической усмешке и отвернулась. Даме в костюме от Валентина пришлось отрываться не от мобильного, а от фляжки. Решительным и каким-то залихватским жестом она вылила в себя весь припасенный алкоголь, сунула фляжку в крошечную сумочку, алчно провела кончиком языка по губам и также алчно улыбнулась. Мужик, которого Ю исключила из стана заучек и из стана неформалов, но пока не решила, в какой лагерь его можно пристроить, Посмотрел на дамочек из-за спины Клавдии и приветственно махнул рукой. Дама с фляжкой помахала ему в ответ, а кулина демонстративно уткнулась в айфон, а женщина дерева всколыхнулась телесами и улыбнулась ему такой неискренней улыбкой, что ю стало его немного жаль. А потом мужик посмотрел на нее, не мазнул взглядом, не выцепил случайно из толпы, а посмотрел очень внимательно. В этот момент Ю поняла, что что-то пошло не так, что ей не суждено получить автограф Клавдии, а нужно уносить ноги. Прямо сейчас».